Глава четырнадцатая. Алена, «Почему ты думаешь, что мне не понравится?» Спрашиваю охрипшим голосом. «Что?» «Почему ты думаешь, что мне не понравится, если ты будешь вести себя как настоящий муж?» Спрашиваю еще раз. Стараюсь держаться уверенно, но у самой щеки краснеют. «Как стыдно!» «Что ж я так навязываюсь? Когда я возьму себя в руки?» Оскар молчит, затем опускает голову вниз. «Просто поверь мне», — говорит, затем просто проходит мимо меня и поднимается наверх. «Идея с фиктивным парнем мне быстро начинает казаться провальной. Паша заставляет изображать пару в неверии, а я не могу». Ведь не будешь же всем вокруг рассказывать, что я вышла замуж фиктивно. Что обо мне подумают? И к тому же, когда поблизости нет Оскара, у меня сразу пропадает энтузиазм. Несмотря на мой запрет, если поблизости находится Маша с моим бывшим за ручку, Паша тут же прижимает меня к себе и так и норовит поцеловать. Вот и сейчас мы вышли из аудитории. Он увидел ее в коридоре и теперь обнимает меня за талию. — Да ладно, Алена, всего лишь минуту. — Что обо мне подумают? — спрашиваю в очередной раз. — Твой брак, пустышка. Тогда зачем это скрывать? И губы Паши касаются моих. Блин, нет ничего ужаснее, чем целоваться без чувств, с другом. Да и к чему все это? Отпихиваю Пашу и смотрю по сторонам. Вроде никто не заметил. И Маши в коридоре нет. Для кого, спрашивается, старались? Судя по всему, и Оскару это сразу перестало быть интересно. Я уже всю неделю привожу Пашу домой. Один раз даже ночевала у друга. И что? Все бесполезно. Никакой ревности. Никаких чувств. Паш, хватит, наверное. Говорю я где-то через две недели после начала нашего эксперимента. «Наверное, ты права. Неожиданно со мной соглашается друг. Вот так мы и перестали встречаться». Пашка разочарованно вздыхает. «Надо придумать легенду, из-за чего мы расстались». «Потому что у тебя глупые шутки». «Нет, я думаю, потому что я не могу встречаться с замужней девушкой». «Я смеюсь». «Ален, я серьезно. Тебе надо разобраться». — Весь универ считает, что это странно. — Это благодаря тебе. Весь универ в шоке, что я изменяю мужу с тобой. Раньше про меня так не сплетничали. Мы выходим из университета. Меня тут же окрикивает какой-то пожилой человек в очках. — Алена, можно вас на минутку? Я внимательно присматриваюсь. Лицо кажется смутно знакомым. Мужчина протягивает мне руку. — Меня зовут Константин. «Я работал с вашим отцом, а еще я представляю интересы компании. У меня есть к вам пару вопросов, хорошо?» Я киваю. Паша стоит рядом и хлопает глазами. Мне предлагают пройти в машину, но вмешивается друг и говорит, что так не пойдет. «Пойдемте в кафе за углом», – предлагает Паша. «Если возможно, я хотел бы обсудить все наедине», – прерывает Константин. — Ладно, я на улице подожду, — соглашается Пашка. Мы с Константином заходим в кафе, а Паша остается стоять на улице. Видимо, он еще не отошел от роли моего парня, иначе давно бы ушел домой. — Алена, понимаете, моя внучка учится в этом университете. Она принесла мне довольно интересные новости. Вы встречаетесь с этим молодым человеком? — Почему вы спрашиваете? — В принципе, мне все равно. Но вы же знаете, что Оскар распоряжается компанией и деньгами вашего отца на свое усмотрение. И мы ничего не сможем с ним сделать, так как вы сами подписали доверенность как наследница, развязали ему руки. У меня в голове происходит мозговой штурм. Доверенность? Не помню никакой доверенности. Константин продолжает. Юрист одобрил, значит, по документам все чисто. Но все же я пришел поговорить, что это совсем неправильно. Процветающая компания была, а скоро загнется. Что вы говорите? Оскар, наоборот, ведь избавился от долгов. Долгов? И в помине никаких долгов не было. Я смотрю на Пашу за окном. Что же это происходит? А бандиты просто константин наверное не в курсе всей ситуации в общем я нашел вас чтобы сказать если у вас с оскаром не очень отношения то лишите его права голоса мы бы и то лучше справились у вас бы больше денег потом было когда бы вы смогли управлять а так ничего не останется я встаю и не прощаясь выхожу из забегаловки В висках сильно стучит. Что же происходит? С тобой все хорошо? Спрашивает Паша. Кажется, Оскар мне врет. Говорю вслух. Мы некоторое время молчим, затем начинаем двигаться в сторону парка. Хочешь, я его проверю? У меня брат хорошо шарит в технологиях. Может, что-то о нем узнает? Хорошая идея. Соглашаюсь я.